Олег Шалонин, Виктор Баженов, Алёша Драконыч. Яга размахнулась. 132. Колода звучно шлёпнула по ноздрям дракона. 133. Дракон терпел, героически стиснув треугольные зубы. 134. Было не больно, но очень обидно. Что-то 35. Яга вошла в раш. Ежеродной замах был такой крутой, что из рукава вылетело ещё одно заранее подтасованное колода карт. "Жюлия!" взревел дракон. Ведьмино кубарем полетело вниз по сверкающему склону, на котором и происходила экзекуция. Монеты добротного червонного золота Вейером летели из-под её сухонького тельца басили! Однако вышке было нет до неё. И сине-чёрный кот спасал свою драгоценную шкуру от напалмы, вырвавшегося из пасти разбушевавшегося дракона. Он взметнулся вверх по отвесной стене пещеры, вцепился всеми четырьмя лапами в висящую под потолком летучую мышь. Тонкая кони мрачно посудил кот. "Идак, извреднись", сказала мышь, привычно укутывая шуля расерами крыльями. Протяжно зевнула и вновь погрузилась в сон, не соизволив даже кинуть взгляд в вниз, где разборка набирала обороты. "Отстань, зверящер, ой, ой, ой спалешь!" Дракон пыхнул огнём. Яга заверещала. Кот пошеуршал головой. Первым из-под крыльев выглянула правое ухо, следом появился глаз тоже правый. Перебор. Хозяйке приходилось туга. Огненные струи хлестали по стенам, отжимая ведьму к углу. И Яга лихо подпрыгивала, уворачиваясь от напалмы каких-то хлоп дракона. пока он мазал. Ес! Азартно махнул лапой Йоха, злость которого быстро переросла в чисто спортивный интерес. Ящер поднял трепахающуюся в когтях ягу поближе к глазам. Вот помру со страху, пригрозила ведьма. А тебя потом совесть замучает и правильно сделают. Отпусти животное я. Сейчас должок верну. Дракон поднял свободную лапу, выпустил когти размером с приличный ятаган. Щёлкнули по гранитной стене, выбив из неё снопы искр, выразительно посмотрел на Ягу. Сколько ты там насчитала? 136? 135? Обалдел, я и так едва помру, и вообще половина Вальскина Спереведила лива, согласился дракон. Сто тридцать пять пополам делятся. Затрясся под сводом кот. "Можешь мне снять, брошу", пригрозила мышь. "Дай сказать их". Дракон завертел головой, пытаясь определить местонахождение второго жулика. "Точно, не делится", подтвердила ведьма. Таккая сложная дробь получается. И вообще, чешуйчатый, что Че так нам пристал? Если бы не мы, ты бы тут со скуки помер. Верно, опять согласился дракон, пытаясь поймать в прицел согнутого пальца и лоб избивающийся в его когтях старушки. За это один шалбан, прощаю, чтобы всё по-честному былые без здоровья. Рицарей тебе мало, заверяла Яга. Мало, признался дракон. А лед стоих уже не видел. Ты не увидишь, а ты ещё почему? Да потому что тебе нафиг не нужен. Что? распустил когти вером дракон. Я такой крутой, нафиг не нужен. Рухнувшая на землю Яга кинулась к ступе. Огненная струя поспела раньше. Вот бадейку спалил га от ползучей. Ведьма стрельнула глазами в сторону метлы. "Нет, ты ж скажи", прошептал Йоха. "Почему это я им нафиг? А ты когда в последний раз злодейство приличное делал?" ощерилась Яга. "Тобезразницы", отмахнулся дракон. "Харед цари, должны штурмовать мой замок, а я их должен жрать?" я захихикала. "Ты же вегетарианец?" Дракон покраснел. "А вот и нет. Знаешь, сколько я их в своё время протейвенно только. Танишь же на честный бой, только с перепоя прут. Голова потом болит. Я, наверное, пьяных уже всех сожрал." А сталь не баяца. Тол сталие про тебя давно забыли. Пути дорожки до твоего чёрного замка-то заросли, калина в мост прогонил и в речку ухнул. Ты вот тут бирюком сидишь, в золоте купаешься. Для здоровья полезно, буркнул дракон. А то что на нашу нечистую силу, людишки плеют свысока, пролетая мимо наступе тебе начхать. В то время, как лучшие я умы стукнуло тебя в грудь Яга, разрабатывают гениальные планы отмщения, все буроды человеческого. В полемическом запале она была так убедительна, что Ехо поверил, хотя лично переползал за Калинов мост накануне вечером, волоча за собой на буксире стог магических трав. А я тут тоже между прочим без дела не сидел, начал оправдоваться он. Я тут эту, как её, науку добивал. Чего? Ну магия такая особая, и далекот я её взодовил, нехидно спросила ведьма. Очень. Сразу загорелся дракон. Я тут на досуге над течево делать мономерность структуры э полиморфного поля так по фазе двинул, что она в раз полимерность стала. Кто? Она. Обалдела яга. Э поля чу структура. Ой, начала пялиться яга. Давечка к ноге ныла дурака, фыркнул сверху кот. Ты представляешь, какие перспективы открываются. Дракон перегородил своей тушей выход из пещеры. Какие же возможности, если дивергенции ротора проинтегрировать по объёму, потом продифференцировать по площади шара Ханобиномом. Глаза егоси стали квадратными. Круто. Согласилась она, судорожно нащупывая метлу за спиной. Я жалею Еша, и в нашем деле злодейским поможет мы гентем беномам. Дура, добился дракон, выдирая из её рук метлу. А причём здесь беном? Вот и я, говорю, структурой её структурой, а потом ротаром. Темната. испалён у логяном грустом ёха. "Ой, увернулась я. Вот этим до мат надо", посุчал себя черенком метлы полбу дракон. "Сейчас такое злодейство забачаем. Все скинхеды от зависти удавятся". "Ой, страсть-то какая!" шарахнулась в сторону ведьма. "Скин, да ещё и хеды, а ты где от слов таких мульрёных набрался?" А раньше я от тебя, а раньше я их и не знал. А вот как полю по лупофазе двинул, враз всё постиг. Да и с того мира, столько книжек мадёрённых натывил. Ни черта в них не понимаю, но наша магия рядом не стояла. Какого мира? Для освобождённых поясняю ещё раз. Я сдвинул по фазе Я не грамотна я взвыла я Тогда молчи и слушай забыли про нас забыли взладейство нужно ой нужно пойдёшь воровать принцессу изгрендил старый да что ты не делать-то будешь вегетарианец воспитывать ты точно спятил Её папашу на предметом анимании. Дракон отвалил камень в подсобку и вытащил оттуда монитор. За ним, тренькая от натуги кабелями, вывернулся системный блок. Следом на золотой склон сползла клавиатура с мышкой. Вальска под сводом обоченно зашевелился техника. Набрадовал ягуёха. примащиваясь на самой вершине золотой горы чуть магию валишь всё тебе покажет всё всё всё а вот смотри экран засветился хуи страсть ты какая чёт порядта чёт поряд бабка я такого не заказывал ужаснулся ешер пытаясь сткнуть когтям в клавиатуру да погодь ты и отпихнула его ведьма. На этот раз по склону заквыркался дракон. Ой, что идёт перед та, что творят? творят? Не уж-то она после этого наедине женница. А может, они уже женаты? наукнулась подалкавашка. Из-под крыльев убежища торчали уже оба уха и широко раскрытые глаза, тоже оба. Колечек-ка нету. Они сигнали, чтобы не мешали, предположил кот. Эй, Милай, постучала ведьма костяшками пальцев по монитору. В её колечке и сигналили. Бабка, на гору опять выпал с дракон. Ой, где этот аппарат? Дай место профессионалу.